Четырнадцать. Мюнхен. Обожаю Мюнхен. Я тут уже так давно, что меня перестали замечать. У меня здесь множество друзей, которые хоть и знают, кто я такой, все равно относятся ко мне, как к обычному человеку. Поэтому здесь я могу расслабиться. Мне не нравится идея запираться и скрываться. Это не то, что мне нужно. Так и двинуться можно. Фредди Меркьюри. Он источал неприкрытую сексуальность, и это было как глоток свежего воздуха. В те годы немногие отваживались вести себя свободно. Каролин Кован, гримерша Фредди. Роджер, Брайан и Джон остепенились и теперь вели жизнь женатых мужчин, отцов семейств. В свободное от гастролей время, конечно. В дороге случалось всякое. В Новом Орлеане Брайан умудрился влюбиться в некую барышню по имени Пичис. Джон, более ответственно относившийся к супружеским обязательствам, предпочитал коротать вечера с бутылкой. Роджер, душа любой вечеринки, на которую его заносило, редко проводил в одиночестве часы, отделяющие полночь от завтрака. Стоит ли говорить, что приключения Фредди с легкостью затмевали проделки его коллег? Если остальные музыканты Куин не вели себя в туре как ангелы, то Фредди превращался в натурального бесенка. Во время очередного стадионного тура по Европе, который включал в себя 29 концертов, Куин впервые сыграли в социалистической стране, ныне не существующей Югославии. 12-й сингл Куин «Don't Stop Me Now» Получила отличные отзывы в прессе, и группа вернулась в Монтрео, где приступила к работе над двойным концертным альбомом «Live Killers». Материалом к нему послужили записи, сделанные в только что закончившемся турне. Тут и подоспела идея от владельцев студии, которые предложили Куин выкупить ее целиком. Музыканты с готовностью ухватились за возможность, которая позволила бы несколько облегчить их тяжкое налоговое бремя. Работавший в Монтрео инженер Дэвид Ричардс, ставший позже продюсером Квин, присоединился к их команде. Еще одно лестное и заманчивое предложение группа получила от легендарного Дино де Лаурентиса, итало-американского кинопродюсера, сотрудничавшего с Лукино Висконти, посторонней, Пьером Пауло Пазолини, колдуни ингмаром Бергманом, «Змеиное яйцо», Жан-Люком Гадаром, «Безумный Пьеро», Роже Вадимом, Барбарелло и Милышем Форманом. Рэг Тайм Он предложил Куин написать музыку к основанному на комиксах фантастическому боевику Флэш Гордон. О чем-то в этом духе все четверо давно уже задумывались. Несколько концертов в Японии, истерия вокруг группы там только усугубилась по сравнению с 74-м, и Куин отправились в Мюнкен создавать новые песни. Они работали в теперь закрывшейся студии «Мьюзиклэнд», которую уже тогда знали по всей Европе. И именно из нее вышли диски хиты Джорджа Муродера и продюсируемых им артистов. Тут же записывались Марк Болан, «Дип Purple и «The Rolling Stones». В Мюнхен Квин занесло по тем же налоговым обстоятельствам. На этот раз музыканты решили попробовать нового продюсера и пригласили Райнфельда Мака — основавшего «Мюзик вместе с «Мародером». Мак вспоминал, что сначала их отношения складывались не так уж гладко. «Они оказались изрядными консерваторами, просто пенсионеры какие-то», — вспоминал Мак. «Каждые пять минут кто-нибудь из них говорил, мы привыкли делать так и так. И все-таки мне удалось сдвинуть их с мертвой точки, попробовать с ними кое-что новенькое». После первой притирки работа Мака Куин пошла как по маслу. «Ребята только что закончили тур по Японии, и у них оставалось немного времени до возвращения в Англию», — вспоминал Мак. «Мы не планировали сделать весь альбом целиком, хотя в итоге так и получилось. Начинали с коротких сессий по две-три недели. Первой песней, которую записали, стала «Crazy Little Thing Called Love». Фредди схватил акустическую гитару и крикнул, «А ну-ка, быстро! Мы должны успеть все сделать, пока не пришел Брайан!» Через шесть часов трек был готов. Гитарное соло Брайана записали и наложили позже. «Crazy Little Thing Called Love» вышла синглом, стала хитом и добралась до вершины британских чартов. Конечно, это придало нам уверенности, и мы с еще большим пылом продолжили работу над новым материалом. «Когда речь шла о сочинении песен, Фредди и Брайан представляли конкурирующие партии», — вспоминал Мак. «С Фредди работалось легко. Нам в голову приходили одни и те же идеи. За 15-20 минут лихорадочного брейншторма мы могли произвести на свет что-то изумительное». Брайану в голову тоже приходили гениальные вещи, но он неизменно увязал в шлифовке детали и часто терял первую волну вдохновения. В те годы, когда Куин оказались в Мюнхене, девиз города звучал как «Weltstadt mit Herz» — «космополитичный город с сердцем». С 2006 девиз сменился на «München mag dich» — «Мюнхен любит тебя», но это уже другая история. Пребывание в городе оставило глубокий след в их судьбах. Особенно это коснулось Фредди, тут же с головой окунувшегося в бескрайний океан удовольствий, в которых в Мюнхене не знали недостатка. Впрочем, никто не смог бы избежать влияния одного из крупнейших культурных центров Европы, проведя там достаточно времени. Период расцвета Мюнхена начался еще в XVIII веке. Во времена Веймарской республики он слыл одним из самых веселых городов Германии. Моцарт и Вагнер, Малер и Штраус, писатель Томас Манн и экспрессионист Василий Кандинский — Все в разные годы надолго оседали в Мюнхене, зачарованные ни на что не похожей атмосферой баварской столицы. Впрочем, намного больше памятных мест, связанных с классической культурой, Фредди взволновала кипящая геи жизнь города. Она концентрировалась в небольшом центральном квартале, известном как Бермудский треугольник. Этот гей-анклав посреди Мюнхена был таким же магнитом для европейских геев, как и подобные ему районы. Кастро в Сан-Франциско и Гринвич-Виллиш в Нью-Йорке. Эта часть Мюнхена отличалась от них более спокойным, почти бюргерским укладом. Здесь за Фредди не гонялись фанаты и охочие до сенсаций журналисты. В описываемые годы в Мюнхене пышным цветом цвело диско. Клубы ломились от посетителей, и пластинки скупались тысячами, что не месяц выходили убийственные хиты. Всех Куин будоражила эта новая танцевальная музыка, рождавшаяся прямо на глазах. Гей-клубы, везде и всегда служившие сердцевиной танцевальной культуры, не стали исключением и на этот раз. Все профильные заведения были забиты 7 дней в неделю. Ночная жизнь, полная крайности и излишеств, доходила до особо впечатляющих форм в таких клубах, как Oxen Gardens, Sugar Snack, New York и Frisco. Все в упомянутом Бермудском треугольнике. Там обожали отрываться не только геи, но и парни и девушки обычной ориентации. Никто не чувствовал себя чужим на гей-дискотеках, а такой веселой и дружелюбной атмосферы не было в других заведениях. «Фредди обожал именно такие тусовки, где всех было поровну», — вспоминал Мак. Он никогда не стремился оказаться в обществе одних лишь геев. Мюнхен оставил на нас свой отпечаток, признавал позже Брайан в официальной биографии Queen as it began. «Мы провели там столько времени, что он стал для нас старым домом, где мы жили второй отдельной жизнью. В Турию все совсем не так. У тебя есть пара дней на знакомство с городом, и потом вы едете дальше. Здесь мы осели надолго, завели друзей из местных. Чуть ли не каждый вечер мы проводили в клубах одних и тех же. Помню, особенно все сходили с ума от места Sugar Snack, рок-дискотека с превосходной саунд-системой. Слушая свои собственные песни из их колонок, мы вдруг смогли взглянуть на нашу музыку совсем из другой перспективы. Это натолкнуло нас на мысль по-новому микшировать записи. Сегодня ясно, что в целом Мюнхенский период не пошел нам на пользу, Из-за тогдашнего образа жизни все вставали ближе к вечеру и все равно чувствовали себя разбитыми. Что касается меня, а особенно Фредди, мюнхенские эмоциональные перегрузки подействовали на нас разрушительно. В Мюнхене Фредди проводил время не менее интенсивно, чем в Нью-Йорке. Но именно тут, по мнению Мака, гей-жизнь стала понемногу наскучивать ему. «Фредди несколько раз говорил мне в те годы». «Возможно, однажды я брошу все эти гей-штучки», — вспоминал Мак. В конце концов, в 24 или 25 лет он решил, что теперь будет геем, хотя до этого почти все считали его натуралом. В случае с Фредди сложно за что-либо ручаться. Я всерьез думаю, что он бы однажды мог увлечься женщиной и забросить все, что связано с геями. Он был не из тех гомосексуалистов, что избегают женщин. Наоборот. Фредди стал частым гостем в доме Мака и особенно подружился с его женой Ингрид. Они сошлись так близко, что Маки пригласили Фредди стать крестным отцом их ребенка. Мак считал, что Фредди ничего не имел против комфортной семейной жизни и не раз подумывал о том, чтобы радикально изменить своим привычкам. Мак говорил даже, что Фредди сам хотел бы жениться и завести детей, хотя это и не подкреплено никакими фактами. «Фредди больше всего тосковал по семье и обычной размеренной жизни», — утверждал Мак. «Однажды мои дела пошли совсем нехорошо. Из налоговой инспекции прислали счет на огромную сумму, которой у меня не было. Я не находил себе места, и Фредди, узнав, что со мной, сказал, «Черт, это всего лишь какие-то несчастные деньги. Стоит ли переживать из-за ерунды? Одолжишь, заработаешь еще». «У тебя есть главное — прекрасная семья и дети, то, чего мне не видать никогда». Думаю, это в нашем доме он в полной мере осознал, как много может значить семья для человека. У нас он понял, что только так и сможет стать счастливым. Впрочем, уже в следующем году Фредди скажет Рику с в Нью-Йорке. Я раздражителен и требователен. Из меня никогда не получится хорошего семьянина. Еще я крайне эмоционален и склонен к крайностям, поэтому не просто приходится и мне, и тем, кто со мной. Сестра Фредди Кашмира тоже сомневается, что из Фредди получился бы хороший отец. Нет, не думаю, говорит она. Разбаловать ребенка он смог бы, а воспитать едва ли. В Мюнхене Мак почти случайно узнал, насколько одинок Фредди был в детстве. «Однажды я неумышленно подслушал разговор Фредди с моим вторым сыном, Феликсом», — говорил Мак. Фредди сказал ему, «Смотри, в детстве родители отправили меня учиться в зарубежную школу, мы почти не виделись. Так что ты должен радоваться, что папа и мама всегда с тобой». «Фредди часто болтал с моими детьми. Они ему очень нравились. Он не знал, что делать с младенцами, но когда ребенок начинал ходить и говорить, Фредди уже мог запросто с ним подружиться». Что же касается музыки, которую Куин записывали в Мюнхене, то Брайан с готовностью признает, что за сменой их музыкального направления стоял прежде всего Фредди. «Мы взглянули на нашу музыку под новым углом», — говорил Брайан, «и решили радикально упростить ее, записать монолитный, однородный альбом, а не давать волю фантазии, как обычно. Этот импульс шел от Фредди, считавшего, что мы так заигрались в разнообразии, что люди уже запутались и не знают, где искать нашу суть. Он считал, что нам следует держаться двух правил — четкого ритма и максимальной простоты». Не играть два такта там, где можно обойтись одним. Довольно сложные упражнения для нас, обожавших доводить любую идею до крайности. Но и отличный вызов. Мы никогда так не работали. Плюс мы впервые оказались в студии безо всяких дедлайнов. Просто записывали то одну, то другую песню, по мере того, как идеи приходили в наши головы. Мы впервые оказались в такой расслабленной обстановке. Над нами больше не давлела необходимость снова пускаться в знакомую карусель. Новый альбом, тур по Британии, тур по Америке и так далее. Мы хотели понять, чего же хочется нам самим. Мак может часами рассказывать о студийной работе с Фредди, об удивительных студийных техниках, которые тот изобретал, о его находчивости и энтузиазме, ловкости и проворности, с которой он работал. Единственное, что ограничивало его возможности — невозможность надолго сосредоточиться. Если что-то в студийной работе представлялось слишком долгим, сложным и утомительным, Фредди моментально терял к этому всякий интерес. Так же он действовал и в личной жизни. Если верить Маку, Фредди мог удерживать внимание на каком-либо предмете не дольше 15 минут. Я очень хорошо представляю себе, как он сочинил «Киллер Квинн», — говорил маг. Сел за рояль, и через несколько минут все было готово. Конец песни немного скомкан, как будто Фредди не хотел с ним возиться. Очень в его духе. Он не любил застревать на чем-то надолго, всегда искал новые интересные ходы. Горжусь, что мне довелось увидеть гения за работой. А он был настоящим гением, ясно видевшим песню еще до записи. Вместе с Маком группе удалось добавить новые измерения к своему звучанию, сделать его свежим и модным. Очередной успех вдохновил Фредди на новый проект в неожиданной сфере. После выступлений на немецких фестивалях в августе Фредди вернулся в Лондон, где приступил к репетициям с труппой Королевского балета. Он планировал выступить с ними в благотворительном балете-спектакле, сбор от которого пошел бы в фонд помощи умственно ограниченных детей Вестминстера. Фредди убедил принять участие в балете его близкий друг Уэйн Иглинг, в те годы один из руководителей Королевского балета. В спектакль включили два хита Квин: Bohemian Rhapsody и Crazy Little Thing Called Love. Каждый труп репетировала специально созданный танец, а Фредди должен был спеть свои партии вживую. Он не только пел, но и танцевал. Во время Bohemian Rhapsody артисты трупы держали его на руках. Представление прошло в одном из лучших театров Лондона Coliseum, а Фредди придирчивые английский театралы, аплодировали стоя. «Раньше я в основном смотрел балет по телевизору», — смущенно признавался Фредди Джону Блейку, тогда музыкальному обозревателю в London Evening News. «И не очень-то в нем разбирался, но мне нравилось почти все подряд. Я стал разбираться в балете чуть лучше, когда познакомился с сэром Джозефом Локвудом, который работал в EMI и одновременно состоял в Совете Попечителей Королевского Балета». Так я познакомился со многими интересными людьми из мира балета, все больше и больше проникаясь этим искусством. Наконец увидел выступление Барышникова, и он поразил меня до глубины души. Больше, чем Нуреев, больше, чем кто-либо еще. Казалось, он летает над сценой. Я смотрел на него с отвисшей челюстью и в этот момент понял, что чувствуют девушки группе из... Комментируя свое выступление с королевским балетом, Фредди говорил. «Меня заставляли часами упражняться у хореографического станка, пытаясь сделать за неделю то, на что у других уходят годы. Через два дня мне уже казалось, что я умираю. Это был настоящий ужас, мои дорогие. У меня болели мышцы, о существовании которых я никогда бы иначе не догадался. Зато в день спектакля я оказался за кулисами». Это было волшебно. Мне приходилось проталкиваться сквозь людей вроде Мерл Парк или Энтони Доуэлла со словами «Пропустите, сейчас мой выход! Разве не изумительно?» Когда Фредди спросили, хотел бы он стать профессиональным танцором, он ответил «Да, но мне и так очень нравится то, чем я занимаюсь. К тому же вы не можете в 32 года так запросто взять и профессионально заняться балетом». Выступление Фредди в балете всколыхнуло никогда до конца не утихавшие слухи о его ориентации. «О боже!» — говорил он журналистам. «Пусть люди думают все, что угодно. Это все и так скучно, а если я еще скажу «да» или «нет», все станет еще скучнее. Никто не будет больше думать об этом, переживать». Фредди позже подшучивал над своим выступлением с королевским балетом в разговорах со своим приятелем, журналистом Дэвидом Виггом. «Петь, когда висишь вниз головой на руках других людей, это нечто невообразимое. Хотел бы я посмотреть на Мика Джаггера или Рода Стюарта, исполняющих что-то в этом духе». Ему же Фредди говорил, что самым ярким воспоминанием вечера для него стал момент, когда его ущипнула за задницу Мёрл Парк, знаменитая балерина, родившаяся в Родезии. «Она просто невероятная, эта женщина!» — восторженно восклицал Фредди. Экскурсия Фредди в мир балета на этом не закончилась. Как вскоре выяснилось, она подарила ему верного и близкого друга, который оставался с ним до самого конца.